Тоби, мы братья, мы связаны друг с другом. Как он может объяснить, насколько глубоки их корни, что они отходят от одного дерева? Однажды на Рождество Тоби подарили фотографический аппарат, а Джасперу микроскоп. Восторг его брата оказался заразным для Тоби. «Смотри сюда», — сказал Джаспер, и постучал по металлическому ободку на тубусе. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Вон туда, глупый!» Тоби сделал так, как ему было сказано, и попятился назад. Он увидел глинцевитые клешни, размером с кулак, поросшие темными волосками. «Что это?» «Жук», — ответил Джаспер. «А теперь взгляни на этого паука!» Он просмотрел все предметные стекла, подготовленные его братом. Перед ним расцветали новые миры. Они ловили блох и макритс, мух и божьих коровок. Они пытались засунуть под микроскоп кошачью лапку. Они смеялись и выдумывали истории о путешествиях на Борнео, когда Джаспер совершал научные открытия, а Тоби записывал за ним и создавал каталог фотографий. Они были братьями Гримм, один тихоня, другой гений. Были ли они довольны друг другом, или Тоби уже тогда начал завидовать? Были эти воспоминания в устах взрослого Джаспера искажением правды? Или они помнили разные моменты? Сейчас, когда он вспоминает войну, то видит в основном свои фотографии, образы, которые он запечатлел на влажных карточках. Любая история — это вымысел. Джаспер обнимал его, когда он лежал под крепостной стеной, и его колено кровоточило после падения. «Ничего не случилось», — прошептал его брат. «Ты просто оступился, да?» Он произнес это как свершившийся факт, как если бы он был вправе заменить подлинную историю ложной. «Да», — ответил Тоби, — «я оступился, потому что не смотрел под ноги». Но он не знал наверняка, он не знал, что случилось на самом деле и как это выглядело со стороны. До него впервые доходит, что Дэш был просто одним из людей, погибших на той войне. Их убийство оправдывалось национальностью, которой они принадлежали — русские, англичане, турки или французы. Очередной мертвый солдат не заслуживал отдельного расследования. Тем не менее он верил, что это особый случай, что загадка смерти Дэша занимает центральное место в его жизни, а разгадка погубит его. Во всех книгах, которые он читал, расследование преступлений приводило к моментам откровения, открытия и наказания. Он измучился этим страхом и устал от него. Он позволил страху бесчисленными способами управлять его жизнью. Но что если смерть Дэша ничего не значила, и время расплаты не придет никогда? Он спотыкается, но продолжает идти вперед, цепляясь за расщепленные балки, веревки и перевернутые скамьи. Влажная лошадиная попона исходит паром в его руках, глаза заволакивает едкий дым, «Джаспер!» — зовет он и борется с припадком кашля. «Джаспер!» Порыв ветра проносится через шатер, и за секунду до того, как огонь вспыхивает с новой яростью, в дымном чаду появляются разрывы. Его брат стоит в центре арены. Он вскидывает руки, как будто происходящее является частью представления. Тоби проталкивается к нему. Пламя опаляет его икры, его башмаки бесполезны, потому что раскаленный пепел поджаривает подошвы ног. Масло пролилось на пол, и все вокруг полыхает. Опилки загораются, как сухая растопка. Боль полосует его тело. Вокруг темно, дым слишком густой. Он кашляет в попону и спотыкается на разбросанных декорациях. «Джаспер!» — шепчет он. «Мы братья, мы связаны друг с другом». Что-то с треском рушится за его спиной. Один из опорных столбов переламывается пополам, и лоскуты рваной ткани устремляются к нему. Тоби кричит и закрывает лицо от града раскаленных искр. Он протягивает руки. «Джаспер!» — пытается сказать он, но горло совсем пересохло. Любовь волной окатывает его, поднимается в груди. «Его брат! Его брат!» Их жизнь — далекое эхо друг друга. Родной дом, Севастополь и цирковое шоу. Целая жизнь общих историй, выкуренных трубок, стаканов джина и беззаботного смеха внезапная вспышка боли. Он съеживается, прикрывая глаза. Еще два шага, и он будет там, рядом с братом. Он тянется к нему через стену жара, но Джаспер отступает назад, и Тоби вдруг понимает, почему Джаспер до сих пор здесь, и что он собирается сделать. Его брат сосредоточивается, готовясь броситься в огонь. Тоби пытается говорить, но его голос пропал, язык не ворочается во рту. «Оставь меня», говорит Джаспер. Тоби может только смотреть, как его брат протягивает руку к стенке шатра. Джаспер неотрывно смотрит на него и кривит губы, как будто хочет сказать «ты меня не остановишь». Его рука тянется вперёд, тело готовится к броску, образ человека на грани самоуничтожения. Но потом Джаспер вздрагивает, отдёргивает обожжённую руку и нянчит, баюкает её на груди. На его лице написаны ужас и понимание того, что значит настоящая боль, которую он не в силах выдержать. Он начинает подвывать, как животное. Тоби хватается за его руку и держит его в неуклюжем объятии. Теперь он без труда может обездвижить Джаспера, закатать его в лошадиную попону. «Кого ты выберешь?» Тоби знает ответ. Он взваливает Джаспера на спину, как легкую хворостину, пригибается к земле, и бредёт между пылающими скамьями и лужицами растоплённого жира. Сердце его брата бьётся в унисон с его сердцем, одна половина соединяется с другой. Нел Нелл бьётся в крепкой хватке Стеллы. «Отпусти меня!» — снова и снова кричит она. Огромный каркас шатра — складывается и уменьшается наполовину с таким звуком, как будто небосвод рвется пополам. Крики раздирают ее горло, ее пальцы превращаются в когти. Искры кружатся, как рой светлячков. «Тоби!» — душераздирающе кричит она, и даже Стелла на мгновение ослабляет хватку. Но у Нелл не осталось сил для борьбы. Ее руки бессильно падают вдоль тела. Пейгги берет ее за руку. Ее подруга ничего не говорит — не пытается найти слова утешения. Но в толпе вдруг раздаются радостные выкрики. Какой-то мужчина загораживает ей вид, и она рвется вперед. «Что там?» Стелла и пейги поднимают ее, и она видит, как Тоби выходит из пылающих руин с длинным свертком на плече. Он подносит руки к рту. Он медленно опускает свою ношу и валится на землю, свернувшись в позе спящего ребенка. Раздаются аплодисменты, как будто это грандиозный финал, которого все ожидали. Как будто человек в блестящем красном плаще выехал на слоне и крикнул «Браво, Бис!». Люди спешат укутать Тоби, скрыть его из виду. Они заворачивают вынесенное тело в одеяло и перекидывают через седло. «Он мертв?» — тихо спрашивает Стелла. Нелл изумляет печаль, звучащая в ее голосе. «Джаспер умер?» «Я не вижу». Кто-то громогласно требует принести воды, и люди расступаются перед ломовой лошадью. Нал думает о Чарли, о своей пустой жизни в первые дни разлуки с ним, о том, как она просыпалась по ночам в надежде обнаружить его рядом с собой, о том, как она мельком увидела его рядом с Мэри, прежде чем Джаспер уволок ее прочь. Она взвесила все, что она потеряла, что было отобрано у нее — Их обоюдное молчание во время визита Чарли, осознание перемены в чуждости жизни, хорошо знакомые ему. Но, несмотря ни на что, она всегда имела возможность сделать собственный выбор. Когда Стелла берет ее за руку, Нел не противится ее прикосновению. Они вдвоем находят путь через сотни людей, не желающих расходиться после пожара. Ее подруга торгуется с кучером двуколки и кивает Нел. Она поднимает Перл на сиденье. «Лошадки!» — говорит девочка. Двуколка медленно движется через толпу. Перл сопит у нее на груди, скулит от резких движений и оплакивает пропавшего мушонка. Пегги полу лежит на деревянном сиденье. Ее глаза потемнели от испуга. Они сворачивают на улице с рядами обветшавших домов. В переулке с темными живыми изгородями. Яркий свет позади угасает и превращается в ничто. Стелла дает нел бутылку Элли и тряпку. Она промокает пятна ожогов на руках ребенка. «Куда мы едем?» — спрашивает Перл. Впереди темнота. Ни огней, ни домов. Чистый лист будущего, на котором она может написать что угодно.